Глава вторая о причинах и странностях любви Давно уже меня смущал энтузиазм его поклонников. Не впервые их эпитеты казались чересчур восторженными. Когда он приезжал в Ленинград, его встречали, сопровождали, вокруг него постоянно роился народ. Его расхватывали на лекции в самые разные институты. То же самое творилось и в Москве. И занимались этим не любители сенсации, не журналисты, открыватели непризнанных гениев, есть такая публика. Как раз наоборот, серьезные ученые, молодые доктора наук, весьма точных наук, люди скептические, готовые скорее свергать авторитеты, чем устанавливать. Чем для них был любищев казалось бы, провинциальный профессор, откуда-то из Ульяновска, не лауреат, не член ВАКа? Его научные труды? Их оценивали высоко, но имелись математики покруче любящего и генетики по заслужении его. Его эрудиция? Да, он много знал, но в наше время эрудиции можно удивить, а не завоевать. Его принципиальность? Смелость? Да, конечно. Но я, например, немного и мог оценить, и большинство мало что понимало в его специальных исследованиях. Что им было до того, что Любящев получал лучшую дискриминацию трех видов хэтэкнема? Я понятия не имел, что это за хэтэкнем, и до сих пор не знаю. И дискриминационные функции тоже не представляю. И тем не менее редкие встречи с Любящевым производили на меня сильное впечатление. Оставив свои дела, я следовал за ним, часами слушал его быструю речь с дикцией отвратительной, неразборчивой, как и его почерк. Симптомы этой влюбленности и жадного интереса напомнили мне таких людей, как Николай Владимирович Тимофеев Рисовский и Лев Давидович Ландау и Виктор Борисович Шкловский. Правда, там я знал, что передо мною люди исключительные, всеми признанные как исключительные. У любящего же такой известности не было. Я видел его без всякого риола. Плохо одетый, громоздкий, некрасивый старик с провинциальным интересом к разного рода литературным слухам. Чем он мог пленить? Поначалу казалось, что привлекает еретичность его взглядов. Все, что он говорил, шло как бы в разрез. Он умел подвергнуть сомнению самые незыблемые положения. Он не боялся оспаривать какие угодно авторитеты — Дарвина, Тимирязева, Теяра де Шардена, Шрёдингера. Всякий раз доказательно, неожиданно думал оттуда, откуда никто не думал. Видно было, что он ничего не заимствовал, все было его собственное, выношенное, проверенное. И говорил он собственными словами в их первородном значении. «Я кто? Я дилетант, универсальный дилетант. Слово-то это происходит от итальянского дилетто что значит удовольствие, то есть человек, которому процесс всякой работы доставляет удовольствие. Еретичность была только признаком. За ней угадывалась общая система миропонимания, нечто непривычное, контуры уходящего куда-то ввысь грандиозного сооружения. Формы этого еще недостроенного здания были странны, привлекательны и все же этого было недостаточно чем ты меня еще пленял этот человек не только меня к нему обращались учителя заключенные академики искусствоведы и люди о которых я не знаю кто они я читал них письма а ответы любящего Обстоятельные, свободные, серьезные, некоторые очень интересные, и в каждом письме он оставался самим собой. Чувствовалась его непохожесть, отдельность. Через письма я лучше понял свое чувство. В письмах он раскрывался, по-видимому, лучше, чем в общении. По крайней мере, так мне казалось теперь. Не случайно у него почти не было учеников. Хотя это вообще свойственно многим крупным ученым, создателям целых направлений и учений. У Эйнштейна тоже не было учеников. И у Менделеева, и у Лобачевского. Ученики, научная школа — это бывает не так часто. У любящего были поклонники, были сторонники, были почитатели и были читатели. Вместо учеников у него были учащиеся. То есть не он их учил, А они учились у него. Трудно определить, чему именно, скорее всего, тому, как надо жить и мыслить. Похоже было, что вот, наконец-то, нам встретился человек, которому известно, зачем он живет, для чего. Словно бы имелась у него высшая цель, а может даже открылся ему смысл его бытия. Не просто нравственно жить и добросовестно работать, а, похоже, он понимал сокровенное значение всего того, что делал. Ясно, что это годилось только для него одного. Альберт Швейцер не призывал никого ехать врачами в Африку. Он отыскал свой путь, свой способ воплощения своих принципов. Тем не менее, пример Швейцера затрагивает совесть людей. У любящего была своя история, неявная, большей частью скрытая, как бы в клубнях. Они начали обнажаться лишь теперь, но присутствие их ощущалось всегда. Что бы там ни говорилось, интеллект и душа человеческая обладают особым свойством излучения, помимо поступков, помимо слов, помимо всех известных законов физики. Чем значительнее душа, тем сильнее впечатление.